Шестое. В ярко освещенном подъезде оказалось очень сыро и холодно. Холоднее, чем на улице. Никакого лифта, осыпающиеся ступеньки, по две квартиры на площадку, коричневые высоченные двери, медные ручки. Дом был очень старый и, похоже, наполовину выселенный. Судя по надписям, стены здесь не красили, наверное, с самой войны. На половину пролета высоченно Гитлер капут, а рядом мы победили. Но стекла в окнах были новенькие, и нооновые трубки без плафонов тоже новенькие. Широкие провода положили прямо снаружи по стенам, перечеркивая сотни надписей и рисунков. Приподнимая свои неуклюжие одежды, Арина Михайловна поднялась на второй этаж и на некоторое время замерла в сомнении, какую дверь выбрать, облупившуюся с огромным замком и восьмью звонками по левую руку или обитую металлом новенькую, вообще лишенную звонка. Было очень тихо, но в этот час и должно было быть тихо. люди спали Приблизившись на цыпочках к обшарпанной двери, журналистка увидела, что провод, ведущий к звонкам, аккуратно обрезан. Торчали свеженькие медные концы. Вблизи можно было разглядеть надписи рядом с умершими звонками. Возле второй кнопки стояло «ВВ Строгов. Звонить два раза». Арина осторожно нажала на ручку, толкнула дверь и оказалась внутри квартиры. Ржавый замок — чистая фикция, даже пружины не оказалось. «Неужели наш милый доктор живет в выселенном доме?» — подумала Арина. «Что ж, вполне возможно. Здесь очень тихо, по крайней мере, по ночам». Сердце журналистки билось ровно. Никакого страха не было, одно любопытство. Руки не дрожали, ноги ступали бесшумно, устала бояться. По одной она открывала двери в комнаты. Везде пусто, везде остатки мебели, пыль и эхо. Арина Михайловна пересекла одну из комнат, выглянула в окно, и ей стало смешно. Внизу, возле машины, ожидала нелепая троица. Три мужика, будто из карнавала, удрали. Один, как со званого обеда, вырвался, другой в джинсовом костюмчике похож на подростка конца восьмидесятых, а третий вообще толстый, в камуфляже, кутается в богатую женскую шаль, как голубой, и трясется под дождем. — Ну и компанию я себе нашла, — подумала Арина впрочем я их не выбирала опять отдаленно прозвучала пожарная сирена и тут же в коридоре за дверью громкие шаги хохот в щель брызнул свет включили музыку на цыпочках не дыша арина подошла и осторожно выгляднула по коридору мимо нее пробежал кто то в ярком красном пиджаке музыку немного убавили Чтобы лучше видеть, журналистка приоткрыла дверь. Она не боялась быть обнаруженной. Она готова была ко всему, но только не к тому, что увидела. Прямо перед нею в конце коридора стоял Вячеслав Викторович. Доктор был одет в красный пиджак и клетчатые нелепые штаны. На ногах доктора клоунские штиблеты, на шее нелепый галстук бабочка, на голове колпак с кисточкой. Лицо психиатра было грубо загримировано, глаза и губы накрашены, на щеках румяна. Увидев Арину, Вячеслав Викторович задорно подмигнул большим нарисованным глазом. «Алле!» — крикнул он, и вдруг пошел колесом через весь коридор из конца в конец. «Алле!» — хоп! Колпак соскочил с головы доктора и мягко плюхнулся прямо перед журналисткой. «Он смотрел на меня и не видел», — сообразила Арина. Журналистка овладела сильное трепетное чувство, сходное, наверное, только с чувством злодейства. Ей захотелось наклониться и поднять шутовской колпак, но она не стала. По ощущению, дикий вид доктора не просто компенсировал ее собственный дикий вид, а даже во много крат превосходил. — Ты опять, — сказал в конце коридора сонный женский голос. — Ну зачем? Зачем, Вячеслав? Ты же весь дом разбудишь, музыку включил, прыгаешь. Доктор ответил с трудом, переводя дыхание, но голос у него был довольный. кого — я разбужу, — удивился он. — Внизу пусто. Он постучал клоунским ботинкам. — Алкаш спит. Марья Ивановна вообще никогда на меня не обижается. — Кого я могу разбудить, Лара? — Не понимаю, — сказала женщина. — Не понимаю. Арина Михайловна увидела, как она заломила белые руки. Свет падал из комнаты, оба стояли в широком желтом луче. Видно, все было хорошо, до деталей, до морщинки. — Вячеслав, неужели ты не в состоянии сдержаться? — Зачем тебе это? Ты прямо как ребенок. В голосе ее возникли истерические нотки. — Неужели ты совсем не можешь вести себя нормально? Доктор ответил громко. И с пафосом — не могу без цирка жить. Ты же знаешь, Лариса. Двадцать лет каждый день гримироваться и выходить на арену, и вдруг ничего пусто. Стерильный халат, белый кабинет, чистые руки. «Извини». Он понизил голос до неузнаваемости. «Это какой-то кошмарный сон. Лучше бежать, чем стоять. Все равно же никто не видит. Ну, скажи, сестричка, неужели я не имею права на маленькое невинное безрассудство?» «Имеешь, конечно», — печально вздохнула женщина. «Делай ты, что хочешь. Только прошу тебя, Вячеслав, не называй меня больше сестричкой. Не сестра я тебе. И ты это хорошо знаешь». «Да», — сказал доктор, — «я знаю, но почувствовать этого не могу. Хочу, но не могу. Я совсем другое чувствую». Арина Михайловна открыто разглядывала странную пару в глубине коридора, еще сильнее отворив дверь. Тихо играла музыка. Они стояли обнявшись. Женщина в длинной розовой ночной рубашке и доктор в клоунском костюме. Доктор осторожно гладил женщину по волосам. «Прости, Лара, я тебя люблю. Я тебя очень нежно люблю, но я не могу себя заставить, не могу забыть. Понимаешь, не могу!» Наверное, у Ларисы были мокрые глаза. С того места, где стояла журналистка, не разглядеть. «Вспомни!» — попросила плачущим голосом Лариса. «Вячеслав, умоляю тебя, вспомни!» «Что ты хочешь, чтобы я вспомнил?» «Нашу свадьбу? Медовый месяц? Прошу тебя!» «Нет!» — отозвался доктор. «Нет!» Наверное, он морщился. От напряжения не получается. Наверное, он старался не смотреть ей в глаза. — Не могу. Я знаю, что это было. Головой знаю. Я знаю, что мы были с тобой супругами, но когда я стараюсь это знание превратить в память, то... — он помолчал минуту. — Когда пытаюсь представить нас с тобой в одной постели, то почему-то каждый раз вижу детство, наш дворик, качели. Ты летаешь вверх и вниз, песочница, полная желтых дворцов. Сумасшедший голос Ларисы просто напугал журналистку. «Вспомни!» — перекрывая тихую музыку, закричала она и ударила кулаками в грудь доктора в наглухо застегнутый красный клоунский пиджак. «Вспомни! Я не могу так больше жить!» «Ложная память!» — мелькнула в голове Арины Михайловны. — У него такая же ложная память, как и у нас, четверых его пациентов. Он такой же, как и мы, пятый. Но ему, похоже, покруче нашего. Во-первых, он знает все с самого начала. Во-вторых, он помнит себя цирковым клоуном. А в-третьих, любимую жену запомнил как любимую сестру. Когда он пытается восстановить в памяти сладкие сексуальные грезы минувшего, то видит детскую площадку. Хуже кошмара и быть не может.